заменяет отсутствие нужды в них. Нравственные письма к Луцилию, письмо 12. «Одно дело думать о тигре, и совсем другое встретиться с ним», гласит древняя китайская мудрость. Китайцы правы, ведь какими яркими ни были воображаемые картины, с реальностью им не сравнится. Сколь бы убедительной ни была ваша негативная визуализация, Жизнь озадачит вас сильнее. Из этого правила нет исключений, поверьте. Думать о старости стойки рекомендуют с молоду, для того, чтобы сильнее радоваться сегодняшнему дню, когда вы здоровы или относительно здоровы и полны сил. Представили, порадовались, живем дальше. Будем откровенны, в молодости мало кто склонен к негативной визуализации, Да и спокойствие не воспринимается в молодом возрасте как ценность. Кругом столько всего, столько увлекательных соблазнов, столько удовольствий. Хочется испробовать все, хочется наслаждаться жизнью на всю катушку, вместо того, чтобы думать о старости. Совет стоиков «Жить сегодняшним днем» молодые люди понимают как «не думать о будущем». Хотя на самом деле подразумевается, что следует наслаждаться текущим моментом и откладывать на будущее как можно меньше дел. Время мимолетно, все сущее конечно, молодость быстротечна. Но сколько она длится? В лучшем случае полтора десятка лет, с 15 до 30. Под лучшим случаем имеется в виду, что человек будет ощущать себя молодым до 30-летнего возраста – Некоторые прощаются с молодостью уже в двадцать с небольшим. Затем наступает пора полного расцвета сил, когда о старости тоже не хочется думать, ведь кругом столько дел, и вообще гуру позитивизма учат никогда не думать о плохом, чтобы не притягивать его к себе. Вот откуда только берутся такие мудрецы. Но время коварно, а жизнь сурова. Уже на четвертом десятке человек может встретиться с так называемым кризисом среднего возраста, долговременным и некомфортным эмоциональным состоянием, вызванным переоценкой жизненного опыта и ощущением того, что молодость давно прошла, а старость уже близка. Человек впадает в депрессию, испытывает внутреннюю опустошенность и жалость к себе. Он ощущает себя жертвой несправедливо сложившихся обстоятельств, которые загнали его в тупик, из которого нет выхода. Былые ценности, карьера, творческие достижения, брачные отношения и так далее, девальвируются. Жизнь разом теряет и цели, и смысл. И все это происходит на фоне начинающегося старения тела. Мышцы и кожа теряют свою упругость, появляются морщины, может развиваться ожирение и так далее. Продолжите перечень ужасов самостоятельно, если вам этого хочется. Разумеется, психологи и врачи не оставят человека наедине со столь значительной проблемой, а себя не оставят без заработка. Существует великое множество практик, помогающих преодолеть этот кризис. Но лучше было бы избежать его совсем, не так ли? Это невозможно, могут сказать сейчас многие читатели. Простите, великодушно, но в генах человека не записана программа кризиса среднего возраста. Во всяком случае, ученые ее пока что не обнаружили, так что будем считать, что ее нет. Скажите, пожалуйста, у какого человека встреча с тигром с большей вероятностью закончится благополучно? У того, кто идет по тайге без и оглядки, держа в руках фотоаппарат? Или у того, кто всегда на чеку и держит в руках заряженный карабин какого-нибудь стенодробительного калибра? Разумеется, у второго. Он или застрелит тигра, или напугает его выстрелом так, что тигр убежит прочь. А первому, в лучшем случае, придется убегать от тигра. И в этот момент совершенно бесполезно думать о том, что надо было держать ушки на макушке и прихватить с собой ружье. Ведь к прошлому, как вы уже знаете, нужно относиться фаталистически. Если вы знаете, что вы едете на поезде Москва-Владивосток, то вас нисколько не удивит, ни озадачит и не испугает факт вашего нахождения на вокзале города Тюмень. Верно? А вот если вы заснете в своей московской квартире, а проснетесь на скамейке Тюменского вокзала, то вашему беспокойству просто не будет предела. Ну, довольно с нас примеров. Давайте вернемся к кризису среднего возраста. Если вы с 20 цифра условная, лет думаете о старости в рамках стоической практики негативной визуализации, если вы понимаете, то есть осознаете и принимаете, что молодость сменится зрелостью, а зрелость старостью, то чем вас может озадачить и огорчить достижение среднего возраста? Достигнув его, вы порадуетесь тому, что дожили до этого дня? Среди ваших знакомых непременно найдутся те, кто умер более молодым, а если не найдутся, то можно вспомнить Лермонтова или Есенина. И тому, что ошибки и разочарования молодости остались позади. Вы можете сказать себе, пусть я уже и не так прыток, зато у меня накопился изрядный жизненный опыт, и пороху в пороховницах еще ого-го сколько». Ну и разумеется, вы примите меры, которые помогут вам максимально замедлить старение, займетесь спортом, если раньше не занимались, подберете себе систему тренировки интеллекта, нормализуете свое питание и тому подобное. И при всем этом вы будете спокойны, и ваше спокойствие позволит вам создать правильную стратегию замедления старения. Пребывая в состоянии беспокойства, Ничего путного создать нельзя. Это аксиома. Прекращение деятельности, приостановка стремления и способности убеждения и вообще смерть отнюдь еще не есть зло, пишет Марк Аврелий. Подумай только о возрастах как-то детство, юность, молодость, старость ведь и в них всякое изменение и смерть. Но разве все это страшно?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 Оглянитесь вокруг, пообщайтесь с вашими знакомыми, перешагнувшими полувековой рубеж, и вы непременно найдете несколько человек, у которых не было кризиса среднего возраста. Автор этой книги тоже знает о кризисе среднего возраста, только понаслышке. За что им такое счастье? За то, что они умеют принимать жизнь такой, какая она есть, не склонны сокрушаться об утраченном и не бояться будущего. Бояться следует того, чего можно избежать. Например, сердечной недостаточности, вызванной выраженным ожирением. Ешьте в меру, не злоупотребляйте высококалорийными продуктами, и ваш мотор будет работать хорошо. Но что толку бояться неизбежного, которое наступит независимо от вашей воли? Беспокойство по поводу неизбежного не подготовит вас к нему, а всего лишь испортит вам сегодняшний день. Предупрежден, значит вооружен. Кто постарается еще в молодости позаботиться о получении правильного воспитания, пишет Музоний, хорошо изучить все те уроки, которые считаются подобающими, и в достаточной мере испытать их на деле, тот и в старости, пользуясь этими собственными заготовками, будет жить согласно природе, без печали перенесет утрату удовольствия и молодости, без сожаления встретит телесную слабость не будет недоволен, если им станут пренебрегать соседи, или если о нем перестанут заботиться родственники и друзья. Ведь против всего этого у него будет отличное лекарство в собственном его уме, полученное им обучение. Примечание. О том, как лучше жить в старости. Музоний. Фрагменты. Страница 101. Если вы дадите себе труд осознать, прочувствовать и принять, что вы движетесь от детства к старости, неизбежным концом которой станет смерть, то вашему кризису среднего возраста не на чем будет вырасти. Но что делать, если вы спохватились слишком поздно и безжалостная рука кризиса уже постучалась в вашу дверь? Не впускать? То есть попытаться сделать вид, будто ничего плохого с вами не происходит? «Я счастлив, успешен, у меня все хорошо, и так будет всегда!» Не будьте наивными. Кризис, коль уж он пришел, с легкостью вышипит любую дверь. Скрыться от него невозможно, но его можно прогнать. Правда, это будет гораздо сложнее, чем не допустить его появления в вашей жизни, и определенную травму он вам нанести успеет. Но лучше уж небольшой ущерб, чем большой, верно? «Если же у кого начальный запас знаний был хуже, — пишет Музоний, но зато потом он внимательнее относился к благим советам и проявлял способность им следовать, то тоже, несомненно, будет благополучен. Он ведь постарается прислушиваться к убедительным словам тех, кто сделал своим делом знать, что вредно и что полезно людям, каким путем первого следует избегать, а второе — приобретать». И как можно спокойно принимать то, выпадающее человеку, что кажется злом, но им не является? Примечание там же. Как откупиться от кризиса среднего возраста малой кровью, используя опыт стоицизма? Великий философ Платон, 5-4 века до н.э., ученик Сократа и учитель Аристотеля, начинает свой известный трактат «Государство» с беседы о старости между Сократом и неким старцем по имени Кефал. Сократ спрашивает, трудна ли старость? Кефал отвечает так. «В наших собраниях, — речь идет о стариках, — многие оплакивают вожделенные для них удовольствия юности, воспоминания о любовных связях, попойках, пирушках и других забавах того же рода и обнаруживают брюзгливость». Как будто лишились чего-то великого, как будто в те времена они жили прекрасно, а теперь вовсе не живут. А иные оскорбляются и тем, что их старость подвержена насмешкам со стороны ближних, а потому они, как и виновницы всех своих зол, они поют ту же жалобную песню. Но, по-моему, Сократ, так они не попадают на причину. Если бы причиною действительно была старость, то и я терпел бы от ней то же самое, что все прочие, достигшие того же возраста. Напротив, мне уже случалось встречаться и с другими, не такими стариками, и с Софоклом. Раз кто-то спросил поэта Софокла, «Каков ты теперь, Софокл, в отношении к удовольствиям любви? Можешь ли еще иметь связь с женщиною?» А он отвечал, «Говори лучше, добрый человек». «Я ушел от этого с величайшей радостью, как бегают от бешеного и жестокого господина». Такой ответ мне и тогда казался хорошим, и теперь не менее нравится. В самом деле старость в отношении к подобным вещам есть время совершенного мира и свободы. Когда страсти перестают раздражаться и ослабевают, тогда является именно состояние софокла. Состояние освобождения от многих и неистовых господ. Причина и этого, Сократ, и домашних неприятностей одна – не старость, а человеческий нрав. Если старики доблественны и нрава легкого, то старость для них переносима, а когда нет, и старость, и молодость, Сократ, равно несносны им. Примечание. Платон. Государство и политика. Книга первая в переводе В.Н. Карпова. Все приводит нас к одному и тому же правилу стоицизма. Качественная оценка всего сущего зависит от нас, от нашего к нему отношения. Состарившийся Сенека радовался тому, что гнет возраста чувствует только его тело, а душа его бодра и рада тому, что ей уже почти не приходится иметь дело с плотью. «Чему тут радоваться, можете удивиться вы?» «А вот тому, что у вас есть, и радуйтесь», — ответил бы на это Сенека. А Марк Аврелий добавил бы, «Куда бы я ни попал, я могу быть счастлив». Путь стоицизма, с одной стороны, выглядит предельно простым, потому что следу ему приходится усваивать хорошо понятные постулаты, с которыми каждый из нас в глубине души согласен. С другой стороны, этот путь неимоверно сложен, потому что постулаты мало только знать. Их нужно принять, сделать частью своего мировоззрения, следовать им нужно по велению разума и зову сердца, а не по принуждению. Всего-то, только-то и всего. Всему свое время и бесконечно откладывать, бесконечно опаздывать нельзя. Если в начале кризиса среднего возраста вы еще можете изменить многое, то в 70 лет изменить свое отношение к старости у вас вряд ли получится. Теоретически встать на путь истины можно в любом возрасте, и, как известно, лучше поздно, чем никогда. Но мы-то с вами прагматичные практики, не склонные обольщаться и смотреть на мир через розовые очки. Верно? Поэтому мы все понимаем правильно. Да? Аудиокнига, которую вы слушаете, может быть полезна и в семидесятилетнем, и в восьмидесятилетнем возрасте. Но чем позже вы встали на путь стоицизма, путь самосовершенствования, путь к счастью, путь гармоничной жизни, тем меньше вы его сумеете достичь. Успех это успеть. Вот вам тема для научного исследования. Может ли человек в возрасте быть счастливее молодого? В качестве условных границ возраста возьмите 18-25 лет и 75-85 лет. В каждой группе должно быть не менее пяти участников, а лучше бы 10 или 20. Участники эксперимента должны выбираться на обум, грубо говоря, методом тыка. Результат можно оформить как угодно, хоть в виде таблицы, хоть в виде литературного эссе, Перед началом исследования разработайте шкалу, по которой вы станете оценивать счастье. Пятибальную, десятибальную, двенадцатибальную, короче говоря, какую угодно. Дерзнете? Дерзайте, это очень полезное исследование. Возможно, вы не получите за него Нобелевскую премию, хотя кто его знает, но и польза вам от него будет. В бурном море людей и событий, не щадя живота своего, совершите вы массу открытий, иногда не желая того. Примечание. Юрий Ким, Танга на пароходе. При всех обстоятельствах душа должна от всего внешнего обратиться к самой себе. Пусть надеется на себя, радуется себе, созерцает свое, пусть не ощущает потерь и даже неблагоприятное принимает снисходительно, как говорится в трактате Сенеки о безмятежности духа. Примечание. Сенека о безмятежности духа. Здесь и далее фрагменты трактата приводятся в переводе НГ Ткаченко. В качестве примера к этой универсальной рекомендации Ценеков вспоминает стойка Юлия Кана, мужа необычайно великого, который осмеливался спорить с императором Калигулой. Когда разгневанный Калигула приказал казнить Кана, тот поблагодарил его за это и спокойно ожидал казни в течение 10 дней. Сынок размышляет о том, что именно имел в виду Кан, когда поблагодарил императора за смертный приговор. Хотел таким образом высказать свою обиду? Хотел показать, насколько велика жестокость Калигулы, если даже смерть является благодеянием для его подданных? Может, это было завуалированное порицание безумного тирана? Или же Кан принял смерть как свободу? Но одно можно сказать точно. Выражение благодарности не было хитрой попыткой избежать страшной участи, потому что Каллигула не отменял своих приговоров. Он, Кан, играл в камешки, когда Центурион, введя за собой толпу обреченных на казнь, приказал также собираться и ему, пишет Сенека. Тогда он сосчитал камешки и сказал своему товарищу. Смотри, как бы после моей смерти ты не стал выдумывать, что выиграл. И затем обращаясь к центуриону, добавил: "Ты будешь свидетелем, что у меня одним камешком больше". Ты полагаешь, кан действительно был занят игрой? Он насмехался. Примечание: там же. Своих друзей, скорбящих по поводу грядущей разлуки, кан спросил: "Почему вы печальны? Вы стараетесь выяснить бессмертны ли души?" «А я это скоро узнаю». Философу, сопровождавшему Кана до места казни, тот сказал, что намерен выяснить, ощутит ли душа свой уход, и пообещал поделиться полученным знанием с друзьями. Древние римляне и греки верили в то, что дух умершего или его тень могут навещать живых людей и общаться с ними. Безусловно, мужество Кана является редким явлением и доступно далеко не каждому человеку но всем нам нужно иметь перед глазами совершенный образец для подражания и стремиться максимально походить на него. Резюме. Думайте о своем будущем, о том, что когда-нибудь к вам придет старость, а за ней и смерть. Поймите неизбежность происходящего, старайтесь сохранять хорошее как можно дольше, но не расстраивайтесь, когда с ним придется расстаться. И вот напоследок еще один универсальный совет от Сенеки. Нельзя постоянно загружать разум работой, ибо это приведет к вялости и некому отуплению. Делу время, потехе час. Не забывайте об отдыхе, ведь в уместных и умеренных развлечениях нет ничего дурного. Но все хорошо в меру. Так, например, сон необходим нам для отдыха, но если он будет длиться бесконечно, то превратится в смерть.